Четырнадцатая сказка. Лев-Леон и сила голоса. В жаркой саванне жил-был маленький лев по имени Леон. Леон был любознательным и смелым, но часто оставался в тени взрослых львов, которые обсуждали важные дела саванны. Каждый вечер взрослые собирались вокруг старого дерева Делясь мыслями о том, где искать пищу, куда идти дальше и как защищать саванну от чужаков. Леон слушал их разговоры с интересом и иногда чувствовал, что у него тоже есть идеи, которыми он мог бы поделиться. Но всякий раз, когда львенок набирался смелости высказаться, ему казалось, что его мнение никому не будет интересно, ведь он еще... Маленький Моё мнение, наверное, не так важно Думал ли он, глядя на свои лапы и слегка нахмурившись Все и так знают, что делать и без меня Однако однажды жители Саванны столкнулись с неожиданной проблемой Сильная засуха пересушила траву И оставила зверей без привычных укрытий от солнца Взрослые львы долго обсуждали куда бы отправиться на поиск нового места с водой и тенью. Но решение все не находилось. Леон наблюдал за ними, и в нем росло чувство, что он знает, что делать. Он вспомнил оазис, который увидел, играя с друзьями неподалеку от скал. Там были деревья, и даже в самый жаркий день можно было укрыться в их тени. Набравшись смелости, Леон осторожно поднял лапу и сказал Простите, но может быть мы могли бы сходить к тому оазису за скалами Там есть тень и немного воды Взрослые львы посмотрели на Леона с удивлением Они не привыкли, что он высказывает свое мнение Вожак Саванны, мудрый лев-барон Прищурился и внимательно посмотрел на него Ты уверен? — Что там безопасно, Леон? — спросил он. — Да, я уверен, — ответил Леон, ощущая уверенность, которую раньше не замечал. — Я был там с друзьями, и это место кажется укромным и прохладным. Барон кивнул, и вся стая отправилась в путь к оазису. Когда они добрались, взрослые львы увидели, что Леон был прав. В тени деревьев они нашли прохладу, а под корнями обнаружили источник воды. «Спасибо тебе, Леон!» сказал барон с уважением, глядя на маленького льва. «Твое мнение оказалось очень важным. Ты помог всей стае!» Леон гордо поднял голову. В тот день он осознал, что его мнение тоже важно, и ценно. Но самое главное, он сам в это поверил. С этого момента, ощущая ценность своих мыслей, Леон начал делиться ими с другими, уже не сомневаясь в себе. Леон поверил в то, что его мнение важно и ценно, а за Леоном в это поверили и другие. «Мое мнение важно и ценно», — повторял Леон, Себе перед сном.